Часть третья. Война и плен. Ухожу на войну. В конце декабря я получил извещение о мобилизации. Пришлось работу прекратить и семье отвести к тестью, больше в них оставить было негде. Жену я старался успокоить, говоря, что с худой ногой меня на войну не угонят, только, мол, до комиссии, а оттуда опять вернут. Но сам я в это плохо верил, так как знал, что на войну берут всяких, не бракуют, лишь бы мог винтовку таскать. Отправляли нас, мобилизованных, 5 января 1915 года как раз на крещение, престольный праздник нашего прихода. У всех, кроме нас, было наварено пиво. Мобилизованно хотелось бы провести праздник дома, но война не ждала. Ей нужно было пушечное мясо. Для отправки все собрались в Нюксеницу. Провожавшие и провожаемые ревели, прощались, целовались. Меня из родных прожили только жена да теща. Я им крепко наказал, чтобы они обо мне не ревели. Теща очень связоточивая и даже шутя пригласил напинать ее, если она будет причитать и цепляться за меня. Жене стоило больших усилий, чтобы не разрыдаться, и увидел в ее глазах безграничную тоску. Мне хотелось сказать ей что-то большое, и важное, но слова не находилось. Я только повторял одно и то же. Не горюй, ведь я скоро вернусь, меня не возьмут. До устюга нас везли на переменных от станции до станции. На каждой станции нас ожидали готовые подводы лошадь на двоих. Пути, чтобы заглушить тоску, мы, хотя были все трезвые, продажа вина была закрыта в начале войны. Горланили песни, неукруже шутили, беспечинно хохотали, словом, вели себя как ненормальные. Пел до хрипоты и я, а стил, притом довольно удачно, успешно смешил своих спутников. Этим отличался я и позже, когда ехали от Котовса до Ярославля, и от Ярославля до Варшавы в Теплушках. Смеяться мне, конечно, не очень хотелось, но ты не давала покоя грусть. Мысленно я был со своей любимой семьей, оставленной без всего и на подворье. Но как только я начинал что-нибудь рассказывать, мои спутники, не дожидаясь самой соли шутки или анекдота, разожались хохотом. Это меня подзаживало еще больше, и я становился неистекаемым. Так мы всю дорогу заглушали в себе то, о чем было тяжело говорить. Но про себя каждый думал тяжелую думу, придется ли вернуться домой и увидеть своих родных. В Устюге была нам, конечно, врачебная комиссия, но она была только для формы. Не браковали, если пришел без костылей. Видя это, я не стал и заявлять о своей ноге. На дворе воинского присутствия воинский начальник сказал нам на полстяной речь. Наверное, чтобы подбодрить и успокоить нас, он сказал, что вряд ли нам придется доехать до фронта. Есть надежда, что скоро будет заключен мир. Нам, конечно, хотелось этому верить. Выбрав свободное время, я пошел на квартиру к Шушкову. Он жил в Устюге после отбытия срока в тюрьме, занимался тем, что дал уроки на дому детям у Стюгских бар, а жена его учительствовала. Она была сестрой тогдашнего нашего нюксенского учителя, звездского. На мой мужицкий взгляд, они жили неплохо. Квартира была приличная, хорошо обставленная, словом, такая, в которой я не мог чувствовать себя свободно. Шушков, узнав, что я еду на войну, стал говорить, что эта война для нас, русских, является освободительной от немецкого засилья. А Николая Николаевича он сказал, что это гениальный и неутомимый белководец, что он все время находится на фронте и, не зная отдыха, ездит с одного участка на другой, так что уже много лошадей пало под ним. Мне очень тяжело было это от него слышать. Мне все еще хотелось верить, что революционеры против войны, а Шушкова я хотел по-нашему прошлому считать революционером. К тому же он был единственным знакомым мне лично человеком, кого я мог бы так назвать. Мне хотелось верить, что революционеры постараются войну превратить в революцию. Слова гражданской войны я тогда не знал, чтобы свернуть царя и его правительство. Поэтому, услышав такой взгляд Шушкова на войну, я почувствовал в нем как бы предателя. Тогда я это слово, пожалуй, не применил бы, но теперь, припоминая свои тогдашние мысли и чувства, думаю, что именно это слово наиболее точно их выразило бы. Он хвалил злейших врагов наших, считал полезной ужасную бойню, несущую смерть миллионам трудящихся. Уходя от него, я чувствовал какое-то одиночество. Я надеялся услышать от него слова проклятия, затеявшим войну, слова уверенности в том, что революционеры не прекратили борьбу против царя, не примирились с ним. Он был единственным человеком, от которого я мог надеяться это услыхать, и не услышал. На обратном пути на постоялый двор мне встретились на улице сотни-две идущих стоим каких-то учащихся в красиво сшитых черных шинелях со светлыми пуговицами в форме на фуражках. Не знаю, какое это было учебное заведение, но парни почти все были еще безусы и с холеными барскими лицами. Я почувствовал к ним ненависть. Ведь вот, думаю, все эти барские и купеческие сынки на фронт небось не попадут, а нам, кому велят за отечество драться, в этом отечестве в училищах и места нет. На постоялом дворе едва нашло место на полу, чтобы прилечь. Весь пол был плотно покрыт будущими защитниками Отечества, христолюбивыми воинами. Я спал подле печи. Ночью кто-то из спавших на печи спихнул на меня самоварную трубу. Труба была отменно тяжелая, и, ударив острую кромкой меня, в брой разубил ее до кости. Спросонок и с трудом опомнился и сообразил, что произошло. Чтобы не отсать от своих товарищей, к врачу я не пошел, перевязал сам тряпкой, да так и зажило. В Ярославле нас пригнали на двор Никольских казарм и оставили тут ждать часа два. По-видимому, выясняли, в какой казарму нас впихнуть, все были переполнены. Тут мы увидели, как обучают наших коллег, раньше нас сюда попавших. Мне эти мужики, марширующие под свирепые выкрики команды, представились обреченными, а пронзительные металлические голоса подающих команды — зловещими. В голове проносились мысли — Ведь вот каждый из них еще неделю-две тому назад был в кругу своей семьи, в своем домишке, был погружен в заботы о хозяйстве, а теперь гоняют их, как баранов, а через несколько недель или месяцев многие из них будут убиты. Наконец нас повели в казарму. Здесь одни над другими были наскоро-грубо сколочены трое нар. Но их все же не хватало, спать было тесно. Лежать можно было только на боку, а чтобы повернуться на другой бок, приходилось подниматься и снова вдавливать себя в еле заметный промежуток. Нас, близких соседей, было трое. Я, Ванька Николин с Дуная и Веська Ванькин с Норова. Однажды, в один из первых дней пребывания в казарме, проснувшись утром, я увидел, что Ванька Николин чистит Ваксой сапоги. — Где ты достал Ваксу из щетки? — спрашиваю. — Да я же, отвечаю, не свои чищу отделенного саблина. — А что, он заставлял тебя, что ли? — Нет, не заставлял я сам. Глядишь, добрее будет. Такое подхаримство моего однодеревенца... Дома, державшегося даже высокомерно, показалось мне противным, и я обозвал его Халуем. Между прочим, у него и кличка была с детства «Халуй», как у меня, боран. у Аськи «Крюк». В нашем месте почти у каждого была кличка. Я высмеять его перед остальными, но это не помогло. Он так Халуем и остался, даже и на фронте. Узнал ли Саблин о нашем разговоре или это совпадение? Но в тот день на утреннем он, как отделенный, то есть непосредственный и ближайший наш начальник, призрался ко мне, почему у меня не вычищены сапоги. Мое заявление, что у меня нет ваксы и щетки, и нет денег, чтобы их купить, он не хотел слушать, говоря, что он знать ничего не хочет, а требует, чтобы сапоги были вычищены. Я сказал ему, что как, мол, вам не стыдно такому молодому, он выглядел совсем подростком, издеваться над пожилыми людьми, «Как ты смеешь рассуждать?» — вспылил он и приказал мне идти за ним к фельдфебелю. Но и идя туда, я не переставал его совестить. Немного не дойдя до комнаты фельдфебеля, он повернул обратно, приказал мне идти на свое место. С тех пор он больше ко мне не придержался, хотя иногда и было за что, по-видимому, парень был не совсем испортен казарменной муштровкой. По словесности, состоявшей в заучивании устава и титула от царя до отделенного, я как начитанный отвечал без запинки, хотя и не с военной четкостью. Поэтому после нескольких занятий, отделенные и взводный, стали оставлять меня руководить учебой отделения. Занятия с винтовкой, маршировкой отдавание чести я не мог переносить и не старался усваивать. Не знаю, по какому счастливому совпадению ко мне никто из начальства не придирался, тогда как многим доставалось ни за что. Заставляли ходить до изнеможения гусиным шагом или кричать в печную форточку «Я дурак!» А некоторых по часу и больше мучили, заставляя отдавать честь. С меня почему-то ничего не требовали. Однажды меня заставили вместе с другими чистить винтовку. Я затолкал протирку в стол и никак не мог ее достать. Не могли сделать этого и мои товарищи, которым я обратился за помощью. Но думаю, теперь уж не влетит. Но ничего. Пришел саблин, сам достал протирку и вычистил мою винтовку. Мне на этот раз было даже неловко, что начальник чистит мне винтовку. Потом я заделся сапортным при роте. Работа моя заключалась большей частью в том, что для идущих маршу и роты я перевертывал серой стороной вверх погоны, допшевал серым сукном пуговицы и кокарды, чтобы они не блестели, не служили целью противнику. Когда же этой работы не было, я, чтобы не остаться без дела, смотрел на ком шинель, сидит неуклюже или рукава длинный, и предлагал ему переделать. Так и сижу иногда целый день над укорачиванием рукавов одной шинели. Вечерами я чаще всего занимался тем, что писал письма от неграмотных товарищей их родным, и часто писал своей жене. Это были лучшие минуты моей тогдашней жизни. Когда я писал жене, я забыл все окружающее и мысленно был со своей дорогой семьей. Жена мне в это время стала писать, что ее зовут обратно домой в хозяйство моего отца. Брат Сенька в это время тоже уже был взят с солдаты, и та же участь угрожала 17 летнему братишке Акимке. А Кимка-то больше всего и хлопотал о том, чтобы перетащить мою семью домой. Дома он уламывал отца, а, приходя к тестью, уговорил мою жену, чтобы она переезжала к ним, чем жить на подворье. Мать тоже желала этого, как и 14-летняя сестренка матрешка Но отец отмалчивался, не давал прямого согласия и ни слова не говорил об этом моей жене. Я писал жене, что если есть хоть малейшая возможность жить, зарабатывая партнерством, то лучше не возвращаться под гнет отца, напоминала ей кошмар прошлой жизни под его властью. Но несмотря на все мои предостережения, жена, когда я был уже на фронте, боясь, что если я буду убит, то она тогда уже решится надежды вернуться в хозяйство отца и окажется на положении бездомной вдовы, решила переехать к отцу. Я тоже учитывал возможность того, что уже не вернусь домой. Я написал у Нюксеницу Бородину Дмитрию Ивановичу, дяде жены и деревенскому юристу, что он в случае моей смерти на войне помог жене, как вдове-солдатке, получить из хозяйства отца хотя бы избенку, у него их было три, и кое-что самое необходимое. Он ответил, что окажет в этом всемирное содействие. Вот и все, что я мог тогда сделать для своей семьи. Но жена с детьми перебралась к отцу, перевез их брат Аким, сам он под осень тоже был взят солдатой. Как потом рассказывала жена, отец при их приезде не нашел ни для нее, ни для детей слова привета и всем своим видом давал понять, что они для него нежеланные гости. Только позднее, когда Аким ушел солдат и одел и весной заезок, простудился и заболел. Он стал более милостью к моей семье. Еще бы жена стала главной и едва не единственной работницей в хозяйстве. Сестенка была еще мала, а мать уже стара. Смерть отца. Служба в Ярославле Отец, провалив лето, умер. Известие о его смерти я получил, когда был уже в Германии в плену. Это может показаться бесчеловечным, но весть эта меня обрадовала. Я был рад за свою семью, которая наконец была избавлена от его кошмарного гнета. Так я и написал в письме жене и матери. Болел отец все лето, во все время горячих работ. Жена, мать и сестра уходили на целые дни, с детьми остался он один. Феде был четвертый год, Анюше около года. Отец не мог передвигаться даже по избе, поэтому девчонка часто целый день была не кормлена. Если ее оставляли утром в зыбке, то так она целый день в ней и находилась, замочившись и испачкавшись. На второй или третьей неделе пребывания в Ярославле, в казарме, я заболел. Когда почувствовал себя худым, я у узодного колоток. Он мне дал сопровождающего солдата и предупредил, что если меня в околотке больным не признают, то поставят меня под ружье. На мое счастье, когда я ожидал в околотке, туда пришли какие-то военные врачи для обследования. Один из них спросил меня, зачем я тут. Когда я сказал, что болен, он посмотрел мне в рот. Потом по его требованию принесли тазик и какой-то инструмент, который он ввел мне в рот, и у меня оттуда хлынула кровь. Потом он приказал отвезти меня наверх. Помню, там были несколько голых деревянных коек, на одну из которых меня положили, и я потерял сознание. Меня растревожил какой-то солдат. Мне представилось, что я тут уже давно, и я спросил солдату, сколько дней я тут нахожусь. «Что ты?» — ответил он. — «Ты же только сегодня из роты. Сейчас я поведу тебя в лазарет». И мы пошли. Он повел меня за руку. Мне это показалось смешным, я чувствовал себя почти здоровым и сказал ему, что вести меня не нужно, я пойду сам. Но едва он отпустил мою руку, как меня повело в сторону, как пьяного. Если бы он не поспешил меня подхватить, то я упал бы. Больше я от его помощи уже не отказывался. Пришли мы в какой-то неотапливаемый подвал, а на дворе был мороз. Тут мне пришлось снять всю свою одежду, включая белье, и надеть лазаретную. Только после этого провели меня в палату и положили на койку. Тут я сажу же опять впал без памятства и очнулся лишь через три дня настолько ослабшим, что и кормили меня лежачего. Как только мне разрешили вставать, я просил чернила, ручку и бумаги, и первым делом стал писать письмо жене. Писал его с большим трудом, руки дрожали, сидеть долго не мог, приходилось ложиться, чтобы набраться сил, и опять продолжать писать. И в остальные дни, проведенные в Лазарете, я почти только тем и занимался, что писал письма домой. Мне очень хотелось, чтобы меня по слабости здоровья хоть ненадолго отпустили домой. Лечившему меня доктору я сказал и о своей хромоте, Он долго и внимательно смотрел, но на комиссию меня все же не направил. Потом Федшер мне говорил, что он просто не посмел этого сделать. По национальности он был немец, Штерн, а немцев тогда за малейший пустяк обвиняли в измене. На восемнадцатый день он выписал меня в роту. Я был так слаб, что меня пошатывало. В роте лестницу три ступени едва одолел. Если бы меня погнали на стрелые занятия, то я наверняка получил осложнение, как мне и пророчил Федшер но опять был оставлен портняжить и опять без всякого учета и контроля, благодаря этому выправился. Пока я лежал в лазарете, товарищи, приехавшие со мной, закончили подготовку и их отправили на фронт. Но Ванька Николин и Васька Ванькин каким-то образом сумели остаться. По их признанию, для этого пришлось кое-кого угостить. Мне бросилось в глаза, что со взводным и отделенными они теперь держались фамильярно, а вновь пригнанные постамские молодые ребята величали их господин дядька. На другой день после моего возвращения из лазарета, вечером, когда пришли с занятий, зводный, показывая на меня роте этих ребят, сказал, «Вот это уже старый солдат, прошедший подготовку. И поэтому вы должны его назвать господином дядькой». Меня это смутило. Какой же я старый солдат, если не умею зарядить винтовку и тем более стрелять? Ребята, следуя наставлению, так и начали было меня титуловать. Но я им сказал, чтобы они отсутствие начальства звали меня просто Юров а со стрельбой у меня получился однажды такой курьез. По приказу батальонного выгнать на стрельбу всех до последней души пришлось и мне идти на стрельбище. Там я, как и все, получил обоим боевых патронов, и нам подали команду на линию огня с колена пальба. Но я не знал, как нужно остановиться на колено и как вложить обойму в магазинную коробку. А между тем, из-за своего высокого роста, стоял я крайним на правом фланге, где расположилось все начальство. Ротный, фельдфебель, взводный и отделенный. Рядом со мной был Ванька Николин. Повертев обойму так и сяк, но не сумев удворить ее в коробку, я деснулся к нему. — Попов, заряди ко мне винтовку, у меня руки озябли. А был действительно сильный мороз, градусов тридцать Он зарядил, и когда подали команду стрелять, и устил все патроны, не целись. Целиться я тоже не мог. Не умел, да и теперь не умею, закрывать левый глаз, оставляя открытым правый. Когда стали раздавать по второй обойме, мне взводный больше не дал. и ка говорит, помаленьку в казарму. Я ушел один раньше роты. На этот раз я ждал расправы, но, к моему удивлению, никто мне об этом даже не напомнил. С таким уровнем военных знаний я и на фронт уехал. Ванька Николин пользовался сравнительной свободой, а не с Зырянином Сердитовым почти каждый вечер после проверки куда-то уходили. Когда их спрашивали, куда они ходят, они обычно отвечали, что к девкам. Отлучались они, конечно, сведомо взводного и отделенного. Однажды они пошли днем продавать свою домашнюю одежонку, позвали и меня. У меня денег не было ни копейки. Жена перед лазаретом прислала мне рубль, но я ее отругал за это, так как знал, что она прислала последний. Правда, и одежды приличной у меня не было, Но я все же решил пытаться хотя что-нибудь выручить за свои тряпки и выручил, помнится, рубля 4 целый капитал для меня. После продажи мои товарищи собрались в гостиницу Щербакова пить чай и опять позвали меня. Ну что ж, думаю, почему не сходить? Но оказалось, что это было заведение с продажей живого товара. Как только нам подали чай, к нам подошли три сомнительной свежести Магдалины. Две из них... Довольно развязно поздоровавшись с моими товарищами, оселись к ним на колени, и они стали договориться о цене раза или целой ночки. Я сюда не знал, куда девать глаза. Ванька, обратившись к третьей, сидевшей в стороне, спросил, почему она не займется мной. «Та», да", — посмотрела на меня пристально, — ответила, — «этот, как будто, не из таких». А я не стал и чаю пить, ушел, оставив их тут, они вернулись уже ночью. Чая не мог пить потому, что у меня явилась смысл, может из этого стакана пили эти очаровательные девы, а у них возложен и сифилис и другие подобные прелести. Вообще к особам этой профессии я всегда чувствовал неодолимое отвращение. На фронте. В конце апреля нас сформировали в маршевую и роту и отправили на фронт. Везли нас хотя и в телечьих вагонах, но быстро. Выгрузили в Варшаве и дальше мы шли уже пешком. Когда проходили всем эшелоном по Варшаве, городские жители с балконов и из окон бросали нам папиросы и махали платками, еще бы, ведь чай мы, защитники Отечества. На окраине Варшавы, в полуразрушенном большом каменном доме, с наполовину выбитыми стеклами, мы ночевали две ночи, по-видимому, в ожидании распоряжения, куда нам следовать дальше. Днем я пошел бродить по городу, и в одном месте натолкнулся на очередь солдатни. Хост очереди был на улице, а головой она уходила во двор дома. Я подошел и спросил у солдат, «Зачем они стоят? Выдают что-нибудь?» Мне ответили, что стоит к блям. А ответ мне показался настолько диким, что я опешил, отвернулся и пошел прочь, чувствуя, что покраснел душей. Когда я вернулся на ночь, то услыхал, что многие из нашей роты там были. И они рассказывали об этом так просто, как будто они сходили пообедать. Мне стало грустно от мысли, что таковы мои собратья. Где же, думал я, те люди, которые должны сделать революцию и установить новую лучшую жизнь, при которой не будет войн, не будет утопающих роскоши и голодающих, не будет людей, лишенных возможностей стать не только образованными, но и просто грамотными? Через несколько переходов от Варшавы мы услыхали орудийную стрельбу, и потом несколько дней шли, слыша глухой гул войны. Он селял нас жуть. Мы, обмениваясь об этом короткими замечаниями, была их исчезла. Все шли, сосредоточившись и думая о том, долго ли еще мы будем живы, увидим ли когда-нибудь свои семьи. Ирина с молодые, только что произведенные прапорщики, и мстила, что им поручено командовать ротами, но было заметно, что и они волнуются и боятся за свою жизнь. Это общее нас несколько сближало, иногда они с нами говорили запросто. Последний переход к фронту мы шли ночью, чтобы противник не заметил передвижение войск. На рассвете привели нас в лесок и разместились в землянках, где мы немного поспали, правда, сидя из-за тесноты. После отдыха нас собрали к штабу полка, в который мы вливались. Командир полка встретил нас коротенько речью. Был он человек немолодой, с мужицкой внешностью. В своей речью он пытался нас подбодрить, убеждал, что ничего страшного нет. Спросил, каких мы губерний, и, посочувствовав нам, что мы очень отощали, пообещал откормить нас так, что мы не будем штаны врезать. Про царя и Иотириста он упомянул скользь и как бы с иронией. Своей цели он достиг. Мы приободрились. Потом нас по ротам. Мы с Ванькой Николиным и Васькой Ванькиным порсили его направить нас в одну роту. А, хорошо, хорошо, это и лучше, что вы, земляки, будете вместе, крепче будете один за другого стоять против врага. Следующей ночью нас повели в свои роты на переднюю линию, в окопы, о которых мы еще не имели представления. Когда выходили из леса, вдруг затарахтел пулемет. Мы все как один без команды легли, сказалась выучка. Но ведущий нас сказал, что это наш пулемет ложиться не нужно, и объяснил, как по звуку отличить свой пулемет от немецкого. От леса до передней линии штрих ходом сообщений, представившим собой, канал рост человека, тянущийся зигзагом. Ведущий посоветовал не шуметь и не курить. Мы подумали: неужели так близко немцы, что могут нас услышать, и от этого были излишне осторожны. А коп Также представил собой канал рост человека и такой ширины, которая позволял разойтись двоим при встрече. В сторону неприятеля насыпан рубец земли, так называемый бруствер, в котором устроены бойницы, небольшие отверстия для стрельбы из винтовок. Отверстия эти, а иногда и весь бруствер, выкладывались мешками с песком. По другой тыловой стороне окопа были расположены землянки, примерно квадратные сажень каждый для отдыха и сна. Защитой даже от легких снарядов они служить не могли, так как покрыты были лишь небольшим слоем земли по деревянному настилу. В одной из таких землянок я и поместился втроем с соседями по окопу. Пол, которыми попали, назывался Старобельский запасный. Сформирован он был во время войны из запасных воронежской губернии. Воронежцы показались мне очень приветливыми и тихонравными. Над нами новичками, не привыкшими к этой обстановке, не смеялись, а дружеские водили нас курс окопной жизни. На том участке фронта было тогда сравнительно спокойно, лишь изредка немцы открывали по нам орудийный огонь, что влекло с собой несколько жертв, да от времени до времени мы обменились с ними оружейной перестрелкой, которая обычно не приносила больших последствий. Орудия с нашей стороны большей частью молчали, и солдаты поэтому над своими смеялись, а к немцам относились с уважением. Вот, мол, они по-настоящему подготовились к войне, а наш Николашка только людей губит. Среди солдат упорно держался слух, что будто бы царь сказал, «Вы, господа офицеры, себя берегите, а солдат не жалейте, этого навоза у нас хватит». У одного солдата в нашей роте была балалайка, и вокруг него часто собирались любители спеть песню. Воронежцы заунывно протяжно пели протяжно дон, нагоняли своими песнями тоску. Чаще всего они пели, а потом и наши от них переняли такую очень грустную и с грустным мотивом песню, По дорожке зимней скучной лошадка бежит, а в саночках-разваленцах новый гроб стоит. На гробу в худых лапотках мужичок сидит. Догоняет он лошадку, на нее кричит. В гробу лежит уснувшая навек его жена. От работы непосильной умерла она. И так далее. Между нашими немецкими окопами лежали неубранные трупы, и когда ветер дул с той стороны, был невыносимый смрад. При обратном ветке и немцам, наверное, приходилось не легче, но противники никак не договаривались, чтобы похоронить эти трупы. Когда нас с этого участка перебросили на другой, они так и остались неубранными. Как-то среди солдат появился листок «Сон Богородицы». Написано в нем была какая-то бессмысленная бериберда, но солдаты его переписывали друг у друга и держали на груди, веря, что это спасет их от пуль и снаряда врага вполне серьезно оставила чудодейственную силу этого листка даже наш воротный писарь мочалов, парень довольно начитанный. Он самым торжественным видом хранил листок с этой писаниной в грудном кармане гимнастерки. Чтобы покребать эту его нерепую веру, я помню, говорил ему, что ведь если бы эта писанина действительно имела такую силу, то наше начальство отпечатало бы ее в типографии и роздало бы каждому солдату. Тогда не нужно было бы ни окопов, ни блиндажей. Поперли бы мы прямо открыто на немцев вообще южане, как я заметил, были легковернее северян. Из моих земляков никто этих листочков не имел, и даже неграмотные над этим смеялись, как над детской глупостью. У меня с собой была вырезка из газеты «Русское слово» встречу члена Государственной Думы, произнесенной при обсуждении военного бюджета. Там он, между прочим, говорил. «Русские рабочие и крестьяне, идя на фронт, помните, что немецкие рабочие и крестьяне вам не враги». Вот это место мне так нравилось, что я эту вырезку хранил больше всего и, в всяком удобном случае, читал ее своим товарищам. Да и от себя, что умел, добавлял, забывая о присяге. Как-то мы с Ванькой Николиным стояли вдвоем на участке нашей роты на Дневальстве. Вся рота после ночной стоянки отдыхала. На немецкой стороне, разразившемся накануне ливнем, замыла один участок окопа. И вот мы увидели, как по этому месту один за другим переползают немцы, окопы их были недалеко. Ванька прицелился и хотел стрелять, но я остановил его. — Брось, Попов, представь себе, что ты убьешь человека, которого, как и нас с тобой, забрали из дома насильно, и у него, быть может, как и у нас с тобой, есть дети, и они ждут его, как тебя ждут твои Ванька и Колька. На Ваньку это подействовало. Он положил винтовку и вместе со мной спокойно наблюдал за ползущими немцами, то ли у них происходила смена роты, то ли за обедом они пробирались. Хорошо, что Ванька про этот случай не разболтал начальству, чего от него можно было ожидать. Меня, пожалуй, за это не погладили бы, сочли бы изменником, отечеству с утекающими из этого последствиями. Ванька этот и на фронте не переставал холуйствовать. Был у нас отделенный соженин из запасных. На настоящего солдата он, как и все мы, был мало похож. Человек он был, на первый взгляд, простой, открытый, любил поболтать с солдатами, но был не прочь, чтобы им оказывали неположенные по штату личные услуги. Ванька и при нем вроде денчика, да и языком угождал, за что и пользовался разными послаблениями. Реже подал секреты, так назывались выставляемые ночью впереди окопов посты для наблюдения, чтобы неприятель не мог напасть врасплох или на какие-либо работы. Присали нам на взвод 17 пар очков противогазных с предписанием выдать их лучшим стрелкам. В числе этих лучших получил очки и Ванька, тогда как не получил их некто Юшков старый солдат из запаса гвардии, уже раненый, попавший на фронт вторично после выздоровления. Человек он был прямой, честный, выдержанный, хороший товарищ, но перед начальством не любезил и на глаза им не лез. Под видом шутки я безотвязно донимал этими очками Ваньку и отделенного со взводным, сопоставляя Юшкова с Ванькой. Не раз я доводил их этим до белого коленя, за что нам с Юшковым чаще доставалось очередь секрет и на работы. С этого времени мы с Юшковым крепко подружились. Я с ним вместе и в землянку устроился, третий с нами был некто Тарамонов, молодой парень из Саратовской губернии. А со своими однодеревенцами дружба у меня порвалась. Васька Ванькин, хоть и не в такой степени, как Ванька, тоже имел наклонность прислуживаться перед начальством. Собравшись с Кучкой, мы часто беседовали на всевозможные темы, например, о Боге. Очень многие выдавали себя неверующими. Но помню такой случай. Однажды в разгар нашей беседы немцы открыли по нашему участку орудийный огонь. Беседа, конечно, прервалась. Ребята побежали по окопу в ту сторону, где реже ложились снаряды. Пошел последним не спеша, и я. По пути попалась землянка, на взгляд покрепче других, и я решил, дай в нее залезу. Но заглянув туда, я увидел, что там один солдат, только что шумевший, что он не признает ни бога, ни святых, стоит на коленях и усиленно отбивает поклоны, с слезевым голосом взывает. «Господи, спаси и помилуй!» Я из деликатности ничего ему не сказал ни тогда, ни после, он, бедняга, был так занят молитвой, что меня не заметил. Между прочим, насчет храбрости. Я себя всегда считал трусом. В детстве я боялся драк, происходивших в престольные праздники, и стал взрослым, и переставал их бояться, и, конечно, никогда в них не участвовал. Но вот на фронте, в минутах, когда другие впадали в панику, я сохранял самообладание и даже способность шутить. Бывало, если немец начинал сыпать снарядами, в то время, когда мы обедаем или пьем чай, все мои товарищи не могли уже есть и пить, в том числе Иванька Николин, который дома очень любил подраться. А я мог спокойно продолжать обед или питье. Я, бывало, и смеюсь над ними, что где они натощак хотят направиться на тот свет, а там еще неизвестно, когда зачистят надовольствие. Я просто как-то не мог верить в то что могу быть убит, не представлял, что меня не будет, что я не вижу неба, солнца, леса. Правда, рассудок говорил другое. Как начнут поговаривать, что в ночь идти в атаку, начинаешь рассуждать. После атаки остается по 10-15 человек в роте, попаду ли я в их число. Добровольно на опасные дела я не вызывался, но, кажется, и тут меня удерживала больше не трусость, а соображение, что, может быть, именно этим поступком я и навлеку на себя смерть, и причиню горе и несчастье жене и детям. Словом, я не был боевым солдатом. Может, я и стал бы таким, если бы был убежден, что война необходима, и что участвуя в ней, я делаю хорошее дело. Но я был как раз убежден в противном. Был у нас один черемис, большой, добродушный, доверчивый. Любил поговорить о доме, о жене, о хозяйстве. Жена мой дома один работает. Насеял много, а выжить, наверное, не сможет. Однажды я возвращался с котелком воды, и, подходя к своей землянке, встретил его тоже с котелком. — Что, чайков вздумал попить? — спросил я. — Да, надо попить, — ответил он. И только мы разминулись, вдруг слышу, звякнул его котелок. Оглянулся, а он лежит с постреленной головой. Так и не попил чайку. В тот же день его и похоронили. Конечно, не он один был убит на моих глазах, но именно его смерть мне почему-то крепче врезалась в память. Пожалуй, еще тяжелее, чем смерть товарищей солдат, мне было видеть убитую или раненую лошадь. «За что, — думал я, — эти умные животные разделяют нашу участь?» Как-то в окопе я видел, как весь царь соседней роты, держа на руках хорошенькую маленькую собачку, гладил ее и спрашивал. «Ну как, жучок, пойдешь ты сегодня со мной в атаку?» Я подумал, зачем здесь эта собачка, ведь ее могут убить. О людях почему-то так не думалось. Наверное, потому что люди сами это затеяли. Если мы, простые солдаты, пушечное мясо не были виновны в этом... То в том, что мы, представляющие громадное большинство русских людей, не пытались предотвратить это зло, не боремся с ним, мы тоже виноваты. Однажды нас в походном порядке долго гнали вдоль фронта. В одном месте остановились и нам сказали, что в эту ночь мы должны вывезти немцы из ближней деревни. А пока нам дали привал в лесочке, недалеко от передней линии. До вечера мы были свободны и бродили кто где. Мы с несколькими товарищами подошли к кроссе, тянувшемуся от фронта на восток в Россию. То, что мы увидели, ужаснуло даже нас, солдат. По шоссе с запада непрерывной вереницей тянулись раненые, окровавленные люди. Некоторые вели друг друга под руки, тяжело раненых везли на повозках, слышны были стоны и хрипения. Или группы немецких пленных, лица их были хмуры, были раненые и среди них. Неподалеку от шоссе мы увидели, как старенький поп дрожащим голосом отвел лежавшего на земле убитого молоденького прапорщика. Я подумал, Пойди где-то там в России его мать еще надеется на защищение сына, а его здесь уже хоронят. Такие мы сейчас волновали меня, когда на Маше встречались кресты, памятники павшим со скромными надписями, сделанными химическим карандашом, оставшимися пока в живых товарищами. Пока шло отпивание, немец открыл по этому месту артиллерийский огонь. На нас это большого впечатления не произвело, мы уже привыкли к этому, но поп заметно побледнел. Начал бестолково комкать слова последнего напутствия христолюбивому воину. Когда же один снаряд упал очень близко, он не выдержал, подобрал полы и, не закончив обряд, побежал к своей повозке. Солдаты насмешливо кричали ему вслед. «Что, батюшка, а не хочется тебя в царство, это Божье!» С наступлением ночи нас повели к фронту и через несколько верст приказали рассыпаться в цепи. По командам, передаваемым по цепи, мы то двигались вперед, то ложились и подолгу лежали. Впереди была полная тишина, и в темноте ничего не было видно. Мы с однодеревенцами шли рядом, наказывая друг другу, что если, мол, я буду убит, то напишите обо мне моим родным. Но бой в эту ночь не состоялся. Пролежав цепи чуть не до рассвета, мы получили приказ возвращаться обратно. Настроение сразу всех изменилось, не скучая и начальство, лица просветлели, начались оживленные разговоры. Вообще мне ни разу не пришлось наблюдать того, о чем писали газеты. Доблестные части рвутся в бой, в атаку идут с песнями, приказ о наступлении встречают радостно, песнями и пляской и тому подобное. Не знаю, где такие доблестные войска водились, а у нас каждый приказ о наступлении менял настроение к худшему, лица мрачнели, разговоры обрывались, каждый думал про себя, тяжелую думу, долго ли еще суждено ему жить на белом свете». В конце июля нас пригнали под Остролинку. Окопы тут были не сплошные, а с между ротными участками до ста и более сажений Ходов сообщения в тыл не было. Поэтому мы решили, что это не передняя линия, что впереди есть еще наши, и не остерегаясь, ходили открыто по шоссе, пролегавшему неподалеку, сзади окопов. Шоссе было обсажено яблонями, яблоки начали возревать, и мы лазили на деревья и рвали их, околачиванию они еще не поддавались. В ближний лесок, где протекал ручей, мы ходили кипятить чай. Благоденствовали мы так суток трое, а потом обнаружилось, что расположены впереди нас окопы немецкие, и что мы тут оставлены только для того, чтобы вести немцев в заблуждение, чтобы они не заметили, что наши войска отступили. Впрочем, этого, что по всему фронту наши отступают, и мы еще не знали. Даже когда и выяснилось, что немцы у нас перед носом, мы продолжали ходить в открытую, так как они себя ничем не проявляли. Не делали по нам ни одного выстрела. Попадаю в плен. Однажды по обыкновению я пошел в лесок скипятить чаю. Немцы вдруг крапнули по лесу шрапнелью, но я этому особого значения не придал и решил, что они от скуки упражняются. Скипятил, вернулся в окоп, и только мы начали пить чай, как немцы вдруг открыли по нам такой бешеный орудийный огонь, что взрывы снарядов слились в один сплошной грохот. Немало снарядов попало и в окопы, появились раненые и убитые. Предпринимать нам в ответ было нечего, стрелять из винтовок было не в кого, и даже спасаться бегством было нельзя, потому что ходов сообщения не было. Обежать по открытому месту означало верную смерть. Осталось сидеть и ждать своей участи. Мы в землянке были с Юшковым и Тарамоновым. Когда началась канонада, они бросили пить чай, но я не уступился, пока не напился, благо все равно делать было нечего. Вначале Юшков тоже держался внешне спокойно, но его слегка царапнула маленьким осколком снаряда. Так, едва только крови на щеке показалась. Но это произвело на него скверные действия. Лицо его стало землисто-серым, он судорожно задрожал. Я, стараясь казаться, возможно, более спокойным, пытался его ободрить, но не помогало. «А тут прибегает к нам наш отделенный сожжений, находившийся с моими однодеревенцами через несколько землянок от нас». Прибежал он мне с трясущейся с лицом, шинелью в руках и почему-то обратился ко мне. — Юров, я положу у вас шинель. Он был жалок, но я вспомнил, как он любил над нами покуражиться, похвалиться своей боеспособностью и смеять нас ополченцев, И не удержался, чтобы не посмеяться над ним теперь. — Что, господин Саженин, где же твоя храбрость? Что ты трясешься, как заяц? — А шинель нам твоя не нужна, можешь убираться с нею. Он, ничего на это не ответив, ушел, но через несколько минут прибегает снова. «Юров, бежать бы надо!» А сам все так же трясется. «Беги, попробуй вылезть, так сейчас из тебя котлету сделают, так же неприветливо», — ответил я. Он опять ушел и больше не появлялся. Скоро канонада стала утихать, и тут кто-то крикнул, что немцы сзади. Выглянув из окопа, и увидел, что к нам движется цепь немцев и пулеметы с собой тащит. Вот подвигает к нам наш ротный. «Ребята», — говорит, — «не открывайте по немцам огонь. Зря только себя погубим, а не разозляться, не оставить никого живым». Я ему ответил, «Будьте спокойны, ваше благородие, мы такой глупости не сделаем». И он ушел обратно. О ротом я ни разу не упомянул, а он, пожалуй, этого заслуживает. Хорош он был тем, что, как и мы не имел желания воевать. Правда, с нами он, конечно, об этом не говорил до этого случая. Однажды только я слышал, как он получил приказ вести роту на вылазку, сказал... Вот черти, кому-то захотелось заслужить жестянку, посылать для этого людей на смерть. Под жестянкой он имел в виду Георгиевский крест. Видом своим он больше походил на сельского учителя, чем на офицера. И так мы отвоевали. Пока немцы не спеша приближались к нам, мы старались кто как мог вывести из той винтовки. А потом вылезли из окопов и, размахивая белыми тряпками, пошли навстречу немцев. Без винтовок, конечно. Немцы выстрелили нас на шоссе по пять в ряд. Но у нас остались раненые, и мы обратились к Ротному, чтобы он попросил немцев разрешить нам забрать их с собой. Но когда Ротный обратился к их командиру, по-русски, конечно, тот, по-видимому, не поняв, чего от него хотят, выхватил револьвер и, прицелившись, Ротному что-то свирепо по-своему закричал. Ротный перетрусил, вот черти убьют, пожалуй, ни за что, на том и кончились переговоры. Нам скомандовали идти, и мы пошагали в загадочную для нас Германию. Чувства наши в это время были сложны. С одной стороны, мы были рады тому, что больше не будем воевать, над нами не будет висеть постоянные угрозы быть убитым. Для меня лично было заманчиво еще то, что я увижу другую страну, страну культурную, страну, о которой я из литературы знал, что там как нигде организованы рабочие. Но с другой стороны, у всех нас, не исключая и нашего родного, не было уверенности, что нас оставят живыми и повезут в Германию. Мы знали, что наших пленов в Германии очень много, и что в Германии очень плохо с продовольствием, поэтому опасались, что немцы найдут более целесообразным нас перестрелять, чем отрывать часть войск для конвоирования и вести в страну лишние рты. Нравы войны нам были известны. Когда мы отошли от фронта километров 5 нас скопилось тысяч шесть Встречавшиеся идущие на фронт немецкие солдаты обшаривали наши вещевые мешки, забирали, если находились сахар и хлеб, а также меняли сапоги, если находились, что наши лучше. У меня сапоги были очень просторные и крепкие. Чтобы их не отобрали, я на голенищах распорол швы и рассчитал верно. Видя такой дефект, никто на них не польстился. Я потом долго еще щегорял в них в плену. Под вечер, когда мы прошли километров 15, нас повели в сторону от дороги в лес. У нас так и упало сердце, но, думаем, конец нам, отведут нас в сторону и просточат пулеметами. Такими соображениями мы тихонько обменились между собой. Но мы ошиблись. Было уже темно, когда нас привели на поляну. Частью была ограждена горевшими на длинных шестах факелами. В этот круг нас извели. Через переводчика объявили, что тут мы будем ночевать, что мы не должны выходить за линию факелов. А если кто вздумает выйти, то часовые будут по ним стрелять. И еще объявили, что сейчас нам будет выдан ужин. Действительно! Через час нам дали в наши котелки, которые мы не бросили, как винтовки, стакана подва сладкого кофе и по мешочку размеру вставочники сет каких-то галет. Ну, заговорили мы, видно, нас убивать не будут, иначе зачем бы они стали тратить на нас эти ценные и нужные им самим продукты? Это гостеприимство расположило нас к немцам. По ужинам мы спокойно заснули, как не спали уже давно. Ведь в окопах именно ночью приходилось бодствовать. Солнце уже было высоконько, когда нас подняли и приказали готовиться к следованию дальше. Вели нас порядком до посадки на поезд, как вот на маленьком немецком городишке. Если память не изменяет, назывался он Лембергом еще пять дней. Но уж такого гостеприимства мы больше не встречали. За все пять дней нам ничего не дали поесть. Кажется, день на третий нас остановили на привал около одного ихнего комендантского пункта. Выстрели на поле, и через переводчика приказали петь молитву перед обедом. Сам комендант стоял и слушал, как мы в тысячи голодных глоток выли, отче наш. Когда мы закончили, он объявил, что спели плохо, и приказал повторить. Мы повторили, он ушел, а мы стали ждать обеда. Ожидание затянулось, мы устали стоять по одному, сели, обеда все не несут. Наконец опять пришел комендант и снова приказал петь молитву. Расслушав, опять ушел, и только после этого, через некоторое время, нам принесли бачки с кофе, это был заварен жареный ячмень, и ничем не послащен, на четыре человека по солдатскому котелку. Я получил это угощение вместе с Ванькой Никориным, Васькой Ванькиным и Люхой Пудовым, с уфтюги, который был у другой роте, но теперь как земляк держался около нас. Пили мы этот кофе, как божественный нектар, черпая понемногу своими неразлучными солдатскими деревянными ложками. Без хлеба, конечно. Его примерно по полфунта дали только офицерам. Наш Ротный, между прочим, есть хлеб, демонстративно отказался, заявив принесшему его немецкому солдату, что у нас в России такого хлеба и свиньи есть не будут. Это была неправда. Хлеб по виду был лучше нашего солдатского, Ротный, по-видимому, просто хотел показать, Гордость русского офицера, приненного тевтонами, гунными, как величали тогда немцы у нашей прессы. Шли мы целыми днями километров по 40-50 в день. Я ковлял на своих худых ногах, как обморозившаяся курица. Иногда казалось, что дальше идти уже невозможно, но, стиснув зубы, я напрягался силой и старался идти не отставать от своих товарищей. Среди нас держалось мнение, что всех отставших немцы приканчивают. Так ли это было, я и теперь не знаю. Возможно, кое-где и было. Рассказывали, что нередко и наши казаки, взявшись сопровождать пленных немцев, в пути их приканчивали. Такое зверство бывало с обеих сторон, все зависело от моральных устоев отдельных людей, имевших в руках оружие. Одну ночь мы провели на площади какого-то польско-еврейского городишка. Всю ночь шел дождь, но мы, устав от перехода, крепко спали на камнях с залитой водой мостовой. Когда проснулись, нас уже ласково грело поднявшееся солнце. День наладился теплый, солнечный, и мы в пути за день обсохли. Утром после следующего ночлега я никак не мог встать на свои окончательно разбитые ноги и понял, что двинуться дальше без помощи не смогу. Намекнул об этом своим землякам Ваньке и Ваське, но они не проявили готовности помочь мне. Наблюдая это со стороны, Юшков сказал, «Ничего, Юров, не горюй, не оставлю» и когда пошли, он помог мне встать на ноги. А ноги мои были в таком состоянии, что если он меня отпускал, я тут же падал, не имея сил сделать ни одного шага. Так поддерживаемый им, я с трудом переставляя ноги прошел километров пять, а потом ноги поразмялись, и я смог идти дальше без помощи. Как я благодарен до сих пор за эту отзывчивость моему товарищу, но не догадался тогда взять его адрес, а в плену потерял его из виду. В городе, откуда мы должны были отправиться по железной дороге, мы в ожидании отправки сидели на городской площади, на мостовой. Случайно, около себя, я обнаружил стоптанную грязь корочку хлеба, так примерно 4 на 4 сантиметра, толщиной 2-3 миллиметра. Я отскреб с нее грязь и съел. Какая она была вкусная. Погрузили нас в вагоны, конечно, в товарный и заперли. В вагоне, где был я, до этого, очевидно, перевозили крупную соль. Мы выковыривали кристаллы ее из щелей и ели. Но вот на одной из остановок нам дали, наконец, примерно по фунту хлеба, это на шестой день пути. Получая его, мы уговаривались есть немного, а остальное поверить на завтра. Но минут через 20-30 ни у кого уже не осталось ни крошки. Оставалось только удивляться, какой вкусный хлеб немцы умеют печь. Военно-пленный 303 Привезли нас в лагерь в городе Черске. Раки были наполовину в земле. Посередине канава проход по сторонам подобие нар. Верхняя надземная часть и крыши из досок, покрытых толью. Каждый барак рассчитан на 150 человек. По приезде нам приказали все свои имущество сдать дезинфекцию, и мы остались буквально в чем мать дела. В таком виде нас погнали к бане и построили четырехугольником во дворе. Посередине мы увидели наши вещевые мешки, около которых стояло несколько немецких солдат и с ними переводчик из русских евреев. Вытащив из первого мешка брюки гимнастерку, они спросили, что это? Когда хозяин отозвался, ему предложили подойти забрать свои вещи, но когда он подошел, ее стали полосовать, почему бывало ремнями, притом тем концом, на котором была увесистая пряжка. Избиваемый извивался от боли, стараясь убежать, а за ним гонялись, как за диким зверем и христалли. Потом вызывали следующего. Если кто долго не отзывался, то пугали, что вещи его будут сожжены». Так один за другим, чуть не все, подверглись этой экзекуции. Когда тресли мои вещи, я не отозвался, решил, пусть лучше жгут, чем подвергаться этой дикой унизительной расправе. Но оказывается, не сожгли. Я, как и все, получил на другой день свои вещи. Раздача их производилась по самой простой системе. Привезли, сварили все на площади между бараками, и мы сами находили в этой куче свое. Правда, некоторые брали и чужое, если находили, что оно лучше своего. Но моих вещей никто не взял, у меня они были незавидные. Избиение, как нам объяснили через переводчика, было вызвано тем, что мы будто бы не выполнили распоряжение не складывать свои вещи в мешки, сдавать их россыпью. По-видимому, произошло недоразумение, так как мы такого распоряжения не слыхали. Баня же состояла в том, что нас загнали под холодный душ. Кто не терпел холодной воды и отпрыгивал, того опять же ремнями сгоняли обратно под душ и нарочно держали там дольше». После такой бани нам дали по байковому одеялу и в бараки. На первый раз выдали нам по десятку гнилой картошки из поселедки. Картошка была почерневшей, пахла гнилью, но мы съели ее вместе со шкурой целиком. Поселедке и говорить нечего. После почти недельного поста с такой диеты на другой день многих пришлось отправить в лазарет, в том числе и Ваньку Николина. С той поры я его не видел. Хотя в тот раз он поправился, но умер в 1918 году в пути когда уже отправляли домой. Стали немцы уявлять всех видов мастеровщину. Я подумал, что мастеровых, наверное, будут держать не такой массы и будет поспокойнее, чем в этом муравейнике. Да и дисциплина, может быть, будет менее жесткой, и сказал портным. А Ваське Ванькину и Илюхе Пудову записаться плотниками. Но они побоялись. Вдруг, мол, проверят, а мы какие плотники, умеем только топор держать. Нас, заявивших себя мастеровыми, сразу же отвели в особый барак а на следующий день из лагеря отправили. Я в числе 50 человек попал в город Эльбинг, на судостроительный завод, где и прожил три года. Попал я на работу, ничего общего, с портносом не имеющую, на склад леса и пиломатериалов в качестве обыкновенного чернорабочего, выгружать бревна и доски из вагонов и баш, укладывать доски в сарай и тому подобное. Вскоре по прибытии туда мне удалось приобрести простенький самоучитель немецкого языка. С помощью его и рабочих немцев, с которыми я работал, очень скоро я научился довольно сносно объясняться по-немецки. Благодаря этому меня вскоре рекомендировали к одному очень славному немцу, звали его Август Баргель. Был он небольшого роста, хорошо сложен, с правильным лицом. В свои 46 лет начинал сидеть. Нам с ним поручили нетяжелое и очень несложное дело. Плотницкими карандашами мы по порейки чертили на досках линий для обрезки на круглой пиле. Эта благодатная работа у нас с ним продолжалась целую зиму. Если мы видели, что досок становится маловато, то ухитались за целый день отчертить досок 15-20. Работали в такие дни только в моменты, когда на горизонте появлялся мастер. А как только он удалялся, мы, не дочертив доску, приостанавливали работу и беседовали. Все эти три года мы с ним работали вместе и так подружились, что он настойчиво и вполне серьезно стал предлагать мне жениться на его дочке. У него их было две. Старший было двадцать четыре года, но он сватал мне младшую, которой было восемнадцать. Старший он, как честный продавец, сам не хвалил. А на младшую сильно советовал жениться. Очень хорошая, говорит девушка. Но я же женат, у меня двое детей, говорил я ему. Это ничего, отвечал Август, ты останешься здесь, поступишь на этот же завод работать, а женатом выйдет за другого. Чтобы не обидеть старичка, приходилось отсучиваться, не отнимая у него надежды заполучить меня в зятья. Держали нас довольно строго. От барака до завода водили под конвоем, праздничные дни, кроме как на двор, обнесенный высоким забором, никуда не отпускали. Но для меня Баргель добился исключения, ему под его ответственность разрешили водить меня к нему в гости. В праздничные дни он утром приходил за мной, а вечером провожал меня обратно в барак. Конечно, он допустил бы меня и одного, но это было бы нарушением условия, за это и ему могло попасть, и меня больше не отпустили бы. Приведя меня к себе домой, он сдавал меня на попечение своих дочерей. Они были со мной очень ласковы, особенно младшие, которые все время занимала меня, не давая заскучать. А я, как жених из Гогольской женить бы не знал, куда себя девать. Барак для нас пленных при заводе был сколочен большой, на 1300 человек. Койки были устроены по вагонному образцу, три яруса, между ними узкие проходы. По второй половине барака было столовые, которые могли усаживаться все одновременно. К столовой примыкали баня-душ и уборные длинным коридором очков на тридцать с фаянсовыми унитазами и канализацией. Словом, чувствовалась немецкая культура. Но сам барак был каркасный, обшитый в один слой досками и обитый толью. Для лета он был хорош, а зимой и морозы в нем было сыро, местами на полу стояли лужи, хоть в лодке катайся. В бараке установилась своеобразная внутренняя жизнь. На определенном месте появилась даже толкучка, где можно было выменять или купить пайку хлеба, пачку папирос и тому подобное. Люди сближались по наклонностям. Были такие, что целыми ночами дулись карты и проигрывали часто последнюю пайку хлеба. Эти чаще всех подводили себя под побои конвойных. Били их даже за то, что они плохо или совсем не мылись, и по субботам уклонялись от бани. Часто приходилось наблюдать, как конвойный барабане кого-нибудь из таких прикладом провожает в баню. И вовсе беда, если у кого-нибудь обнаружит твор, У такого готовы были прямо все потроха перемыть. У нас тоже сколотилась своя группа. Набрали мы человек сто желающих иметь библиотеку. Собрали деньги и выписали из Берлина от Каспари литературы на русском языке. Были тут Толстой, горькие и другие. Было много таких книг, какие в Саской России не допускались. Среди них, помню, была большая, с Библию, из хорошей бумаги, в богатом переплете, с роскошными иллюстрациями книга «Последний самодержец». В нем была описана «Интимная жизнь Николая II и его двора». Были тут и Гришка Распутин и Вырубова. Выписывали мы также каждый для себя издававшийся в Берлине на русском языке газету «Русский вестник». Из нее однажды узнали, что выпущен из печати букварь, и выписали полсотни экземпляров, стали желающих неграмотных обучать грамоте. Из нашего библиотечного кружка набралось 17 человек, которые решили, возвратясь домой, организовать одно общее хозяйство где-нибудь на свободных просторах России или Сибири. Тут у нас образовалось два течения. Я возглавлял тех, которые стояли за организацию такого хозяйства, которое теперь известно как сельскохозяйственная коммуна. А некто Шейнов в Новгородской гувернии возглавлял тех, которые хотели, чтобы в этом хозяйстве работы выполнялись совместно, но каждая семья имела бы отдельный домик, тоже построенный общими силами. Словом, что-то вроде нынешней артели. Большинство шло за мной. Мы проектировали это в 1916 году, когда не только не предполагали, что к нашему возвращению России станет советской, но даже никто из нас не сдыхал о вождях большевизма. Правда, некоторые, как я, знали, что социал-демократы разделились на большевиков и меньшевиков, но какая между ними разница и кто возглавляет тех и других, мы не знали. Мысль о создании общего крупного хозяйства возникла у нас потому, что, как мы хорошо знали, в мелких крестьянских хозяйствах нельзя применить машины, и все то, что повышает урожай, доходность и облегчает труд. Мы знали, что в крупных помещичьих, правильно налаженных хозяйствах, земля дает гораздо больший урожай. Наконец мы кое-что читали о толстовских колониях, немного читали и о Роберте Оуэне, Фурье и Сен-Симоне. Иные из пленных наши проекты высмеивали. Особенно ядовитый и дело это один петроградец, видимо, мол, и с бабами будет тогда спать, не разбирая которая тья. Но он же, между прочим, сказал, что хозяйство, какое мы думаем, организовать называется комоной, а мы называли колонией. Видно, парень был развитый, начитанный, но циник каких не долгилось видеть только в тюрьме среди воров-профессионалов. С ним совершенно ни о чем серьезном нельзя было говорить, для него не было ничего святого, все он высмеивал. Кружкенышем были большей частью крестьяне, наиболее близки мне были трое – Сидоров, Рябинин и Анисимов. Сидоров Кузьма Федорович, Рязанской губернии, вырос в деревне, наработал работал и на заводе. По возвращении на родину был почти сразу избран членом вол-исполкома и вступил в партию. Учился в Силговске на Рабхаке, потом был членом вязкого губкома. Оттуда был командирован в Институт Красной профессуры и окончил его в 1928 году. После этого я связь с ним потерял. Рябинин Аркадий Дмитриевич Владимирской губернии. В 1928 году я встретил его в Иваново-Вознесенске, он учился в Политехническом институте. Анисима Федор Михайлович Костромской губернии был красным командиром, погиб в Гражданскую войну. С остальными после возвращения из плена почти ни с кем связи не установил. Писал одно время всем по письму, но ответы получил от немногих. Где они теперь и живы ли, не знаю». Тоскуя по родным и по мирной жизни, я и некоторые мои товарищи, Сидоров, Анисимов, иногда изливали, как умели свои чувства в стихах. Иногда наши стихи печатались в русском вестнике. Теперь я часто думаю, что если бы был там с нами умный руководитель, сколь многому могли бы мы за годы плена научиться. А так мы шли вслепую. Чтобы судить об уровне развития всего нашего кружка, достаточно сказать, что я был из всех наиболее не то чтобы грамотен. Развит, начитан, часто многое разъяснял остальным. Нам тогда больше всех импонировал Толстой. Мы верили, что, как он учил, путем отказа идти в солдаты, трудящиеся могут добиться того, что война станет невозможной. Влияние этой идеи на нас было очень велико. И когда нам попалась небольшая книжка, автор которой, не помню кто, говорил, что если трудящиеся хотят, чтобы не было войны, то должны все вооружиться, мы с чисто толстовских позиций раскритиковали этого автора. Но вполне толстовцами мы не стали, во многом мы с ним и не соглашались. Его новая религия взамен старой казалась нам совсем ненужной. Мы считали странным, что он такой умный человек, так беспрещадно расправившийся с религией поповской, все же стремился найти какого-то нового бога. Смешным казался нам его призыв ко всему человечеству стремиться к полному воздержанию от брачной жизни, а чтобы легче этого достичь, изнуряя себя трудом и воздержанием в пище. Как же так? Человек, разумнейшее существо, будет хорошо кормить животных, чтобы они не спадали с тела, а сам будет ходить, как скелет. А воздерживаясь от половой жизни, человечество покончит самоубийством, оставив земной шар в полном распоряжении зверей и других животных. Зачем же к этому стремиться? Пребывание в плену оставило во мне приятные воспоминания в том отношении, что там у меня были друзья, увлекающиеся книгой, жившие, как и я, мечтой, надеждой на изменение существующего порядка, на его таким, при котором не будет места произвола небольшой части людей над всеми трудящимися. Притом люди эти были, как и я, представители класса трудящихся, обездоленных, поэтому наши взаимоотношения были просты без малейшей фальши. Это в значительной степени скрашивало нашу безотрадную жизнь в плену, где приходилось переносить помимо неволи и унижений постоянный голод. В детстве я читал про какого-то святого, который постепенно, убавляя себе дневную норму хлеба, довел ее до четверти фунта, и на таком рационе жил, не испытывая голода. Я даже пытался последовать примеру этого святого для обеспечения себе места в раю. Но степня у моей бабушки тогда была изобильной, поэтому мои попытки неизменно срывались. Протерпев некоторое время, я потом с жадостью набросился на еду, успокаивая себе тем, что потом я повторю свою попытку. А вот плену мне поневоле пришлось довольствоваться половиной фунта, и я убедился, что к этому нельзя привыкнуть. Оказывается, организм требует определенного ежедневного подкрепления. Это было мучительное состояние, невозможно было забыть ни на час, что хочешь есть. Люди нашей группы хоть немного отвлекались от этой навязчивой мысли чтением и спорами, а большинство пленных не могли ни о чем говорить, кроме как о еде. Вспоминали, как ели раньше, перечисляли разные кушания. Однажды в очереди за обедом я услышал, как один пленный утверждал, что человека вообще невозможно накормить хлебом Досыта? И надо сказать, что так думалось нам всем. Мне тоже как-то не верилось, что может быть такое состояние, когда не хочется есть. Но тут, по над словами этого товарища, я остался разубедить его да и себя, таким напоминанием: А припомни-ка земля, когда ты дома выходил из-за стола, оставался и на столе хлеб. А если оставался, то кто тебе мешал есть еще? — Ну, до тех пор, пока ты хотел. — Да, — говорит, — ел, пока хотел. — Значит, наедался хлебом досыта? — А ведь и верно, досыта, — согласился он. Люди, правда, не все, вирались как собаки около помоек из-за картофельных очисток. Часами стояли, оттесняя друг друга перед дверями немцев конвойных, которые иногда отдавали остатки недоеденного супа, какие-нибудь две-три ложки. К тому же некоторые из конвойных любили, прежде чем отдать эти жалкие остатки, поиздеваться. Протянет одному, а когда он бросится, отдернет, потянет другому и так дразнит, пока не на заезд. И иногда кончится тем, что вы содержимые миски на людей, со словами Получайте все поровну. Люди нашего кружка, как бы ни были голодны, до подобного унижения не опускались. Да и вообще таких, которые прошили у немцу остатки пищи, было сравнительно немного. Большинство пленных их за это не любили, ругали за то, что они унижают достоинство русских людей. Не любили и тех, которые за подачки прислуживали пленным же французам и англичанам. Союзники наши, между прочим, немецкой пищей почти не пользовались, им очень аккуратно присылали продукты из дома. Англичане, каких я видел, показались мне высокомерными. Я не видел, чтобы они вступали в разговор с русскими, всем видом своим они показывали, что считают ниже своего достоинства с нами разговаривать. Я подумал, вот так союзники. С французами поговорить довелось. Их одно время в нашем браке было 18 человек. Вскоре после их приезда мы как-то завязали с ними беседу на немецком языке, как умели. Я тогда крепко с ними поспорил. Некоторые из них твердо стояли на том, что немцев надо уничтожать всех, не только взрослых, но и детей, потому что это такая нация, которая иного не заслуживает. Меня огорошила такая их позиция, я не ожидал такого от представителей культурной нации. Игорь еще с ними схватился, доказывая, что немцы такие же люди, как французы и англичане, что немецкие рабочие и крестьяне не враги, а братья рабочим и крестьянам Франции, как и других стран. Этими своими рассуждениями я довел одного из них до белого коленя. Он так осатанил, что казалось, вот-вот бросится на меня драться. Но я решил не сдаваться и упорно отставил свое мнение». Он с пеной у рта и с ненавистью в глазах обругал меня, как мог, и ушел на свою койку. За ним ушли еще несколько французов, но большая половина осталась. Один из оставшихся маленького роста, просто одетый, по-видимому, лучше других владевший немецким, продолжал разговор. Он сказал, что говоривший с нами парижский домовладелец, он же мелкий крестьянин, дома у него бедствует семья, и что он и оставшиеся здесь его товарищи смотрят на войну так же, как и мы». А мы, беседовавшись с французами, все придерживались на этот счет одних взглядов. Все это были члены нашего кружка. Этот француз убеждал нас, что они считают нас друзьями, а равно и немцев, которые также смотрят на войну. После этого этот француз при каждой встрече приветствовал меня с улыбкой, бонжурмсью. А тот первый, встречаясь, так и обдавал меня ненавистью. Жил со мной, да и с другими ребятами нашего кружка наш переводчик, еврей из наших пленных, по фамилии Правидло. Родина из Бердичева. Он любил поговорить с нами о грядущей революции, о будущем социалистическом строе, но все же чувствовал, что он как-то не целиком с нами. Я думал, это потому, что он еще не вполне убежденный. Но вот однажды я открыл, что он главный поставщик фруктов, папирос и других товаров, которыми торговали на толкучке нашего барака и его соплеменники. Это крайне неприятно подействовало на меня. Какого же дурака я валял, подумал я, распространяясь перед ним о социализме и прочем. По моим взглядам, склонность к торговле, к наживе искучала у человека стремление к социализму. Причем и он этого занятия стыдился и всячески его скрывал. Торговали, конечно, не только евреи, и не все евреи. Торговали и русские, притом обычно были бессовестны и неумело, но все же большинство продавцов были евреи. Антисемитом я не был и тогда, и с неторгующими евреями дружил. Еще на фронте был в нашей роте один еврей по фамилии Губер. Положение его было очень незавидное. Парень, он был очень скромный, тихий, а не умел, а это располагало поленьких людей над ним поиздеваться. Делалось это под видом шуток, но эти шутки повторялись бесконечно и совсем не давали ему покоя. Мне пришлось взять его под свою защиту. Всех пытавшихся над ним посмеяться, я ядовито усмеял самих, и они больше при мне этого делать не решались. А где это не помогало, я принял и более решительные меры. Словом, взгляды мои в этом отношении были тогда те же, что и теперь, По национальному признаку я людей не сортировал. Но к торгующим я чувствовал неприязнь, независимо от национальности, а значит и к евреям. Правидда, по-видимому, умел подложиться к начальству и поэтому пользовался привилегиями. Он свободно без конвоя ходил в город, что и способствовало его деятельности как поставщика товаров для субагентов. Кроме того, он одно время ходил давать уроки русского языка немцу доктору, который обслуживал нас. Как-то в разговоре с правидом я сказал, что мне хотелось бы вырваться с завода в деревню на сельскохозяйственной работы. Он пообещал поговорить с доктором. В деревню отправляли только по слабости здоровья. И через несколько дней сказал мне, чтобы я сказался больным и шел в околоток. Я так и сделал. Доктор осмотрел меня и дал освобождение от работы на пять дней. Чтобы иметь мне шансы попасть в деревню, а доктору оснований признать меня слабоздоровым, нужно было не менее пяти таких освобождений а я был назначен отправлению только при седьмом посещении околодка. И каждый раз получал освобождение на 5-7 дней. И чем я, конечно, не болел, доктор признал меня больным по соглашению с правилом. Мастеру, под начальством которого я работал, показались подозрителями мои частые заболевания. И кажется, в шестое мое посещение околотка он приперся туда за мной сам. Доктора еще не было, и он заставил Хельдшера, он же Хельдхебель, осмотреть меня при себе. Ну, думаю, я влип. Мастер этот был отменной собакой и больше всего не выносил увиливания от работы. Фельдшер заставил меня раздеться до гола, даже кальсоны снять, тогда как при докторе я ни разу не раздевался. Потом он заставил меня встать на вытяжку, закрыть глаза и вытянуть руки вперед. Я не знал, что в данном случае может послужить мою пользу, но решил падать вперед. Мастер и фельдшер сидели передо мной, и я как телеграфный стоп, не сгибаясь, повалился на них. Феджер подхватил меня, не дав упасть, и сказал мастеру, что я серьезно болен. По-видимому, он был в контакте с доктором или сам в медицине ничего не понимал. Назначил меня доктор на работы в начале июля, и я стал ждать отправки. Жду неделю, вторую, проходит месяц и другой. Многие, назначенные позднее меня, уже были отправлены, а я все жду и редко справляюсь через правила. Наконец он уже в сентябре сам пошел к комендатуру, и мы там сказали, что Юрова отправлять не будут. Так как против этого зажал сам инженер. Если, говорит, отправлять Юрова, тогда всех надо отправлять. Он, говорит, работает у меня лучше всех. Вот когда похвала прозвучала для меня, хуже всякой ругани. Да и нельзя сказать, чтобы я заслуживал такой похвалы. Нельзя сказать, чтобы я работал с охотой и старался работать хорошо. Правда, когда подалась работа не тяжелая, я предпочитал уходить в работу, так как безделие навевало тяжелые думы о семье, о доме. Работал еще и потому, что это было предпочтительнее унижений, оскорблений и побоев, выдавших на долю уклонявшихся от работы. Был с нас белорус Игнат, одержимый хроническим увиливанием от работы. Увиливал он даже тогда, когда его работу приходилось выполнять нашим же товарищам. И такой же лодырь был украинец Базильский. Не любили их товарищи за то, что из-за них доставалось тяжелее другим. А мастер и немцы-рабочие донимали их на каждом шагу. Мастер за Игнатом однажды гонялся по заводу с колом, крича «Фауль ду хунд ты, собака!» У меня не было желания попасть в такую переделку, да я бы, пожалуй, и не побежал. В общем-то, мастер ко мне относился сравнительно хорошо. Хотя характер у него был бешеный, и он нередко кричал как сумасшедший даже на рабочих немцев, но меня за три года он не кричал ни разу. И ни разу не брал меня под сомнение, кроме случая колодки. Когда нужно было что-нибудь просить для всей нашей группы, например, прибавки супа, когда работа была потяжелее, вроде выгрузки лесоматериалов, товарищи каждый раз направлялись с этой просьбой к мастеру меня. И не было случая, чтобы он мне отказал, а всегда писал записку. Настолько-то человек, ввиду особо тяжелой работы, дать двойную порцию супа. Однажды я настоял, чтобы пошел базический, но когда он пришел к мастеру и заикнулся о прибавке, тот едва не с кулаками на него набросился. Так наш делегат, и вернулся ни с чем. Пришлось опять идти мне. Я думал, что на этот раз и мне откажут, но не отказал, только сказал, чтобы мы не посылали больше базического. Так вот и получилось, что я, прослыв хорошим работником, не был отпущен в деревню, и мне пришлось еще зиму работать на том же заводе. На работе мы больше дружили с одним сибиряком, Федором Петровичем Швецовым, который в отношении работы держался тех же взглядов, что и я, тоже предпочитал быть неоскорбляемым и небитым. Кроме того, когда приходилось таскать тяжелые дубовые доски под один конец со мной, только он и подходил, по росту, бывший гвардеец. Человек он был отменно спокойного характера, за три года мы с ним ни разу не перекинули. Он мне рассказывал про жизнь в Сибири, а я ему про жизнь у нас на севере. Наша жизнь в сравнении с их не выглядела убогой, жалкой, нищей. Рассказывал он также с великим восхищением, как их пол, когда он был на действительной службе, охранил царя. Я как цариха похвалил, и приказал выдать каждому по рублю. «Этот рубль у меня и теперь дома хранится», — хвастал он. Я высмеивал эту его теряющую восторженность и старался внушить ему здравый взгляд на эти вещи, но он не вступал в спор и не перевоспитывался. Позже, когда я в 1925 году ездил в Сибирь и побывал у него, он оказался матерым кулаком. Об этом я расскажу ниже. Дома революция О революции в России и о свержении царя мы, конечно, узнали скоро. Это взбудоражило всех пленных, прежде всего нам надежду на скорый мир. По газетам мы с напряжением следили за происходящим в России, события истолковывали все по-разному. Оглядываясь теперь назад, понимаешь, насколько даже мы в своем кружке были тогда политически неграмотны, насколько плохо разбирались с происходящим. Мы не находили ничего плохого для революции в том, что власти оказались кадет Милюков, помещик Львов, заводчик Терещенко. Мы считали, что поскольку советы рабочих и крестьянских депутатов, состоящие из социалистов, будут следить за их работой, то заставят их управлять страной так, как нужно трудящимся. Но когда мы увидели, что время идет, а дело с миром не подвигается, и о передаче крестьянам помещений земли помалкивают, мы стали соображать, что тут что-то неладно. Потом, когда вошли в состав правительства социалисты, главой его стал Киренский, мы опять стали ждать мира и земли. Но опять время шло, а дело революции осталось на мертвой точке. Когда же началось наступление наших, мы совсем голову повесили от мысли, что революция на родине, видно, ничего не изменила. Из газет мы узнали, что германское правительство пропустило по своей территории какого-то Ленина. И поняли это так, что, во-первых, этот Ленин – личность значительная, коль само правительство решало вопрос о его пропуске. А во-вторых, если оно его пропустило, то имеет надежду, что Ленин будет вести работу за прекращение войны а этим ослаблять боеспособность русской армии и увеличить шансы на победу немецкого оружия. Победы немцам мы, конечно, не желали, и, пожалуй, были уверены, что этого не будет, так как верили, что и в Германии революция неизбежна. Поэтому мы от души были рады, что Ленин едет в Россию, и желали ему успеха в борьбе за прекращение войны. А когда грянула Октябрьская революция, и новое правительство сразу же обратилось ко всем народам с призывом немедленно положить конец войне, объявила о бесплатной передаче «Помечайте земли крестьянам», мы сразу и без размышлений решили, что это наше правительство. Оно делает именно то, что нам нужно. С напряжением следили мы за переговорами в Бресте. Нам было больно, когда делегаты Украины откололись от советской делегации. Хотя мы очень хотели мира, чтобы поскорее попасть на родину, но теперь мы уж не сердились на то, что наши не спешат с подписанием мирного договора. Значит, думали мы, по-видимому, иначе нельзя» а украинская делегация, хотя и расхвалилась немецкими газетами, как-то стала для нас чужой. Мы не сразу, но все же поняли, почему немцы стали отсортировать от нас украинцев. Мы, конечно, держались такого взгляда, что каждый народ должен быть свободен и независим от какого-либо другого народа, будь то украинцы или поляки, но нам казалось подозрительным, что о свободе украинцев взялся хлопотать кайзер. В общем, в это время, сидя за событиями и живя ими, мы даже стихи бросили писать. Я до сих пор не знаю, за что тогда мне и еще трем товарищам была однажды оказана особая честь. Взяли нас без всякого предупреждения и в город Шнайдемюль, полицейское управление, километров за триста. Там нас сфотографировали и в профиль, взяли отпечатки пальцев, потом отвезли обратно. Тогда это не вызвало нас беспокойство, эта поездка показалась нам развлечением. Тем более, что сосудник полиции, очень упитанный животный, был в благодушном настроении и изволил с нами беседовать и шутить. Учитывая это, мои товарищи посоветовали мне попросить у него записочку на получение хлеба, и он дал на два кило. Какой это был для нас праздник, мы наелись чуть не недосыто. И сказали конвойным, что мы не прочь хоть каждый день делать такие поездки, но больше это не повторялось общем, это было раньше, еще до февральской революции, и мы решили, что это действовал жандармский интернационал. По-видимому, немецкие жандармы оказывали услугу русским коллегам. Начиная с 1905 года, я немало учитывал об организованности и сознательности немецких рабочих. Поэтому по приезде на завод, немного познакомившись с рабочими, я первым делом стал их спрашивать, не состоят ли они у социал-демократической партии. Исходя из русских условий, спрашивал я об этом по секрету один на один, и был немало удивлен, что они говорят о своей принадлежности к этой партии, не стесняясь, открыто, и показывают свои членские билеты. С одной стороны, это как будто было хорошо, социал-демократы в этих условиях могли свободно вести свою работу, но это посеяло во мне и сомнения. Уж такая ли здесь социал-демократия, как у нас в России, где мне за всю жизнь не довелось увидеть члена РСДРП? Не столько потому, что их было мало, сколько потому, что им приходилось соблюдать строгую конспирацию. Следовательно, думал я, наши социал-демократы были революционными, коли им приходилось так прятаться, а здешние, чем же они занимаются, если их не беспокоит правительство Кайзера? Уж есть ли у них что-нибудь революционное? Чтобы проверить, что они за революционеры, я спросил их, думают ли они убрать своего Кайзера? А зачем, последовал ответ, наш Кайзер Крюк умный, ваш Николаус дум-дум глупый. Его нужно убрать, а нашего незачем, он нам даст все без революции, без кровопролития. Я им доказал, что ничего они без революции не получат, и что чем умнее царь, тем хуже для народа. Некоторые со мной соглашались, но не все. Проверяя их начитанность, я спрашивал их о Карле Марксе, Фридрихе Энгельсе, Вильгельме Липнихте, Бебеле и других известнейших социалистах, в основном их соотечественниках. Но эти социал-демократы, оказывается, о них и не слыхали, они знали только своего Шейдемана. Между тем, все они имели восьмилетнее общее образование, чему только учились. Я часто сравнивал их с моими товарищами Мишей Мисариным и Андрюхой Юровым, о них рассказывалось выше, которые, если уж проучились по шесть зим, так, по крайней мере, были безукоризненно грамотны, хорошо писали, читали и владели арифметикой. Среди же немцев были такие, что писать и считать могли хуже меня, а ведь восемь лет учились. Невысокого мнения, поэтому я был о немецких школах. Для меня так и осталось непонятным, почему нас немцы насильно гоняли в кино. Было это после революции, то ли февральской, то ли октябрьской. Сначала, правда, вызвали, кто желает. Наша группа пошла целиком. Но когда построились, и оказалось, что не хватает до нужного количества до 300 человек, конвойные стали сами выиграть из числа остающихся и загонять в строй, а тех, кто пытался уклониться, угощали прикладом и все же ставили в строй. Так и набрали нужное число. Потом это делать стало еще труднее. Кстати, об отношении конвойных к нам. О рабочих не говорю, они относились по-товарищески. А у среди конвойных было немало и таких, которые любили, придравшись к какому-нибудь пустяку, поиздеваться над пленным или избить его. Тем более, что военные правила давали полный простор для звездных натур. Мы же пленные были как бы вне закона, целиком завис от произвола наших конвойных. Однажды на моих глазах был пристрелен русский пленный, поляк. Только за то, что он, не вытерпел с голодухи, стащил из вагона брюку и убегал от заметившего его конвойного. Причем это нельзя было истолковать как попытку побега. Тело было на территории завода, где мы ходили без конвоя, и откуда убежать было нельзя. А то километров в пяти от города был такой случай. Семнадцать пленных ежедневно водили туда на земляные работы. В старший конвой попался, очевидно, зверь. Он каждый раз требовал, чтобы на работу и с работы пленные шли стройно, в ногу и пели песни а с полфунта хлеба в сутки на песни, конечно, не тянуло. И однажды наши, в конец измученные, решительно отказались петь. Их за это всех тут же перестреляли, объяснив это, по-видимому, попыткой побега или нападения на конвой. Старший, говорили, даже награду получил. Вот каково было наше правовое положение. Но были среди конвойных и хорошие люди, сохранившие себе человеческое. Одно время такой отменно хороший конвоир был в нашем бараке. Бывало, когда кого-нибудь из наших посадит в карцер, было и такое заведение при бараке, где давали в сутки только 200 граммов хлеба и два стакана воды. Он украдкой от своих товарищей носил туда нашим пищу. И делал это без питерной слащавости, просто как бы выполняя должное. Однажды мы стояли тесной толпой у двери, получая суп, а ему надо было тут пройти. Иной его коллега в таком случае гакнул бы на нас, и ему сразу образовался бы коридор. А он привернулся между нами осторожно, никого не толкая. Проходя мимо меня, потолкнутый кем-то, он уронил пепел сигареты на мою шинель. Я этого и не заметил бы, если бы он со словами «извините, пожалуйста» не стал смахивать с моей шинели этот пепел, вынутым из кармана носовым платком. Мне трудно выразить, что я тогда почувствовал к нему. Мне хотелось обнять его и сказать «брат, как я рад, что тебя не захватил и не отравил дух войны, что ты сохранил себе человечность». Весной 1918 года мне удалось наконец вырваться с завода на сельскохозяйственную работы. Произошло это так. Когда немцы после того, как наши отказались подписать мирный договор, двинулись на Петроград, очень много русского офицерства чуть ли не добровольно попало в плен. Вот для этих-то офицеров было предписано отобрать из Носкового послабее в качестве буршей и денщиков. Я и попросил немцев, ведь я включить меня в это число. Список составлять было поручено ему без медосмотра. Он повещал, говоря, что, мол, и верно, ты давно уже работаешь. И выполнил обещание. В один прекрасный день меня отправили с завода в составе группы человек 50. Конечно, я не имел ни малейшего желания быть денщиком, да я и не мог бы им быть, даже ради лучшего питания, быть слугой не в моих принципах. Просто я надеялся скорее оттуда вырваться в деревню, и расчеты мои оправдались. В офицерском лагере нас прикупили по одному комнатам, в которых помещалось по 10-12 офицеров. Нашей обязанностью ходило убирать помещение, приносить с кухни для офицеров суп и мыть после обеда посуду. И между прочим, были выданы тарелки, но суп им давали еще хуже, чем нам на заводе. Мутная водица, у которой иногда плавало несколько маленьких кусочков картошки или корнеплодов. Мясо конины отпускалось 100 граммов в неделю на человека. Иногда в суп клали кости убитых на фронте лошадей, мясо их немцы съедали сами. Ходить за супом нас офицеры одних не отпускали, боясь, что мы в пути посягнем на их пищу. По очереди один из них сопрождал нас, а иногда и помогал нести ведро с супом. Однажды мне пришлось видеть, как господа офицеры подрались между собой из-за костей, оставшихся на дне кота, который конвойные разрешили им взять. Мне было не смешно, а грустно, до какого состояния доведены люди». Ведь это были люди, образованные, некогда с барской гордостью и спесью. Они смогли сохранить простого человеческого достоинства. Офицеры расспрашивали солдат о том, как кормят на работах, и узнав, что там кормят лучше, особенно на сельхозработах, а у крестьян и вовсе хорошо, жалели, что им нельзя попасть на работы, так как офицеров привлекать к работе не полагалось. Отношения между офицерами и солдатами были уже не те, что прежде. Солдаты знали, что у нас на родине новой властью отменены все привилегии господ, и держались офицерами независимо, даже подчас насмешливо, редко крыли их матом. Как-то один офицер беседовал с группой солдат. Как обычно, разговаривал о еде, о голоде и о том, как трудно его переносить. Офицер имел неосторожность заметить, что если, мол, потуже затягивать ремень, то это до некоторой степени притупляет остату чувства голода. Но его сожжение голосов перебили. Это, мол, для вас, господ, новое дело, а мы и дома с этим способом были знакомы. Он понял, что попал очень глупое положение со своим советом, и у него пропала охота продолжать беседу. Как-то один поручик из моей комнаты вытаскивает из-под кровати несколько носков и носовых платков и подает мне их со словами. «Ну-ка, Юров, выстирай мне это!» Я как бы удивленный вытаращил на него глаза. Он истолковал это по-своему и поспешил заверить меня, что за эту работу он заплатит. Тогда я, чтобы вывести его из заблуждения, сказал, «Слушайте, поручик, почему вы не предложили свою стирку, вот, например, капитану, он того рукой? тому же он меня помоложе, хотя вас все-таки постарше? А не предложили вы ему это, конечно, потому что это его оскорбило бы. Почему же вы считаете, что это не может оскорбить меня?» Ведь вы, конечно, знаете, что по новым законам нашей страны нет больше господ и слуг, нет дворян и крестьян, а есть одни граждане. Прочитав ему эту нотацию, я ушел из комнаты. Никто из двенадцати офицеров, бывших в комнате, не сказал ни слова, ничего не ответил и тот поручик. Вскоре после этого во дворе подсел ко мне прапорщик, самый маленький из них по росту и чину, и самый молодой по возрасту, и завел разговор о политике. Мы ведь, говорит, тоже за революцию, мы тоже боролись против самодержавия, но поверь мне, говорит, что захват властью большевиками погубит Россию. Ведь теперь, говорит, управляет Россией разный сброд до жиды? Мы, говорит, вас считаем братьями, но меньшими братьями, потому что мы образованы, а вы еще темны и без нас вы пропадете. Надо было поставить власть у людей образованных. Я сказал ему в ответ, что меньшими братьями мы быть не хотим, а хотим быть сами хозяевами. И это вполне законное желание, ведь на что ни взгляни, все создано нами, рабочими крестьянами. А что касается образования, так когда мы будем хозяевами страны, мы постараемся и образование получить. А если мы не станем хозяевами, то еще сто лет останемся темными и стал быть меньшими братьями, потому что нас по-прежнему не допустят в школы. Мы не хотим, чтобы и вы были меньшими братьями, а если хотите с нами честно заодно работать, то будьте равными». Так мы изложили друг другу свои программы. В заключение он предложил мне давать уроки, заниматься со мной. Раза два мы с ним позанимались, но мне не стало от его снисходительного сисюканья, и отказался от его услуг. В немецкой деревне. К тому же я решил во что бы то ни стало попасть в деревню. К этому поуждал меня не только голод, но и большое желание посмотреть, как немецкие крестьяне ведут хозяйство. Но и казалось, что и здесь в деревню отправляют только из лазарета. С целью попасть туда я отправился в околоток. Про чем там оказался наш пленный еврей. Человек он оказался хороший, и я, пользуясь тем, что больше пациента у него не было, откровенно сказал ему, что ничем я не болею. Просто хочется попасть в деревню и противно быть динщиком. Показал ему свои стихи, рассказал о своих убеждениях, словом, поговорили по душам, и он согласился, что мне не подходит быть деньщиком. Пообещал переговорить обо мне со старшим врачом-немцем и велел прийти завтра. А на другой день, как только я явился, меня без всякого осмотра нашли необходимо положить лазарет. И вот лежу я в лазарете день, второй, третий, кормят так, что только подготавливаться в царствие небесное. Да и вся обстановка этому содействует. Кругом полы мертвецы, скелеты, обтянутые кожей. Какая-нибудь пустяковая рана не сживает месяцами. Один третий месяц прижал с чирием на руке после того, как врач его разрезал. Как-то меня заставили перенести одного больного с койки на операционный стол. Я сам тогда был недюже силен, но когда я взял этого человека, ростом всю койку, на руки, то был поражен тем, насколько он легок. Я нес его, как ребенка, на вытянутых руках, без малейшего напряжения. И я решил, пока меня тоже не превратили в такую мумию, выписаться из лазарета. На седьмой или восьмой день я заявил, что чувствую себя здоровым, и меня выписали. Троих нас, выписавшихся, привезли в Брянсберг. Тут нас долго держали в комендатуре, по видим обсуждая, куда нас отправить, на какие работы. Наконец конвойный повел нас. Был за город и смотрим подойти к лесопилке. У нас так сердца и упали. Не по силе будет работенка, да и питания хорошего тут ожидать нечего. Уговорились между собой как-нибудь отбояриваться от этой работы, ссылаться на слабость здоровье. На наше счастье нас хозяин первым телом спросил, можем ли мы работать тяжелую работу. Мы в один голос загалдели. Какие мы работники, только что из лазарета, чуть живы. Хозяин заругал коменданта. Какого черта я просил у него хороших ребят, а он посылал идти два живых и вел конвойному отвезти нас обратно. Нам опять долго пришлось сидеть в комендатуре. Вызвали по телефону одного крестьянина, котором была сделана заявка на одного пленного. Когда он приехал, ему предложили выбирать любого из нас. Он спасил, кто чем занимался дома. Товарищи мои оказались рабочим и батраком. Выбрал он меня, по-видимому, как крестьянина, а товарищи отправили на торг разработки. Мой хозяин повез меня к себе домой километров за двенадцать. Он был старик 63 лет. Семья его состояла из жены, сына 30 лет, находящегося в плену в России, до дочери лет 25. Жили у него еще батрачка Берта и батрак-подросток. Позже еще второго взяли тоже подростка, и к синакосу вернулся из плена сына. Жилой дом и скотный двор были кирпичные. В доме пять комнат. Каждая пара, муж и жена, у них в Германии спят в отдельной комнате. Когда сын вернулся из России, то смесь рассказывала, что у нас вся семья, будь у ней хоть три женатых брата, спит в одной избе и прямо на полу. Когда я однажды пошутил, почему он не привез себе из России жену, он ответил, «У вас, говорит, девицы вшивые, они по праздникам тем и занимаются, что с ножом в руках бьют друг у друга в шеи. Что, думаю ему, я не мог этого отрицать». Чувство голода я, живя здесь, забыл очень скоро. В первые дни я руководствовался не аппетитом, а количеством съедаемой пищи, и нередко кончал есть чувство еще волчьей аппетит, который за время голода стал чертовски ненасытен. Но постепенно он стал приходить в норму, и примерно на втором месяце я случился себя сытым, съедая небольших моих соседей по столу. От хлеба, не намазанного сливочным маслом, и от картошки, слабо помасленной, я стал воротеть морду, вот до чего дошло. Кстати, о масле и других жирах. Если бы мне не пришлось так погладать в плену, то я, наверное, до конца жизни не привык бы к маслу. Раньше меня от одного запаха масла, сала или свиных щей тошнило, а теперь эти запахи стали даже приятными. Однажды, когда я был еще на заводе, я как-то почувствовал себя от голода особенно худо, так ослабел, что не держась за что-нибудь, не мог держаться на ногах. Это было, наверное, написано и на моем лице, так как один из немцев, работавших с нами, присмотревшись ко мне, подал мне свой завтрак, два сложенных вместе и намазанных салом ломтика хлеба, на вес граммов сто-сто пятьдесят. Я хотел было сало удалить, но рассудил, что вместе с ним сосклюбую часть хлеба, его останется совсем мало. Тогда, набравшись мужества и закрыв глаза, я начал оживать и глотать бутерброд. Пока ел ничего, не стошнило, но потом мне целый день отплевался. Потом мне довелось съесть несколько бутербродов со сливочным маслом, эти пошли лучше, уже и плеваться не приходилось. Так я привык к маслу. И это вышло очень кстати, так как у Барча, фамилия моего хозяина, маслом кормили каждый день. В сравнении с нами, русскими мужиками, немецкие хлеборобы жили толковее. Они не только лучше были доходно вели хозяйство, но лучше умели и потреблять. Образ жизни они вели такой, какой советовали врачи в книжках, которые мне доводилось читать. Они никогда не обжирались, как мы, до того, чтобы с трудом вылезть из-за стола, и не было у них больших перерывов между вытями, поэтому они не доводили себя до того, чтобы, сильно проголодавшись, набрасываться на еду по Волчьи. Время еды у них строго регламентировано, летом ели пять раз в день, зима четыре, раз заведенного порядка не строго придерживались. Бывало, как ударит в полтень колокол на обед, так пусть будет хоть немного как копна сена, и пусть даже угрожает дождь. Они немедленно бросают работу и идут обедать. Хлеба они ели мало. Пожив у них и я стал мало его есть, потому что в меню каждый день входили такие продукты, как масло, свинина, колбаса, сыр, ветчина, яйца. Удивительно ли после этого, что желудок не особенно претендует на хлеб, а на хлеб сухомятку и вовсе не предъявляет спроса? Я думал... А откуда же у них берется такой обилие этих продуктов, что они весь год не видят в них нужды? Земля, что ли, у них так хороша? Так нет, земля обыкновенная, супись. Дело оказалось не в земле, а в мастерах земли. Хозяин мой рассказывал, что когда он был маленьким, у них было полка, и хлеба тогда вырастало столько, что не каждый год его хватало для прокормления семьи. Минеральных удобрений тогда не применяли, сеяли несортированным зерном, вот и весь секрет. А теперь он с этого же участка земли собирает хлеба столько, что больше половины вывозят на продажу в город. Хотя и дома его расходуется больше, так как больше держат скота и разной живности. Кур у них было штук 200, гусей на зиму пускали штук 20, свиней держали около 25. Смотря на все это, я не мог не видеть, как бестолково хозяйствуем и живем мы. Не умея вести правильный образ жизни, теряем преждевременно здоровье. То обжираемся, то голодаем, то болтаемся без дела, то надрываемся на работе едва не целыми сутками без перерыва. Раз перед сенокосом мы с хозяйским сыном ездили за дровами километров за пять от дома. День был жаркий, но когда ехали обратно, слегка брызнул дождиком. И как только мы приехали домой, он видел сестре принести мне сухую рубаху, а то, говорит, заболеть можешь от сырой-то рубашки. Чудак. Если бы он знал, как я дома иногда работал целыми днями под пролином осенним дождем, промокший до последней нитки. Жить и работать в деревне нам было еще и в том отношении хорошо, что мы не видели около себя конвоиров. На несколько деревень был лишь один конвойный, да и тот жил и работал дома в своем хозяйстве. Поэтому мы видели его только, когда нам самим нужно было получить у него белье, обувь или одежду. Он был для нас еще и каптенармусом. По воскресеньям мы были свободны от работы и собирались из нескольких соседних деревень в одно место, человек по 30 и больше. Многие приносили с собой денатурат, а некоторые и виноградное вино, добытое не слишком честным путем из подвала хозяев. На закуску тащили кто кур, кто яйца, а иногда ловили рыбу. Речонка тут протекала небольшая, но такая рыбная, что рыбу можно было брать чуть ли не голыми руками. Место, облюбованное нами для таких пикников, вместе с речкой принадлежало помещику, ловля рыбы была запрещена, и окружающие немцы, крестьяне, соблюдали этот запрет свято. Но нам почему-то никто об этом не говорил, а письменные правила и объявления для нас не существовали. Нам запрещение нужно было более реальное, в виде, например, приклада. Сварив рыбу, кур и яйца, начинали пирушку. Я, конечно, ограничился едой, спиртного не пил. Под выпил, шли по русскому обычаю гульбой по деревням, с гармоникой, песнями и пляской, чем приодили удивление немцев. У них ведь не принято не только так ходить, но и вообще в пьяным виде на людях. Разгурявшиеся из наших закатывались иногда в пивной, где заказывали дюжинами пива, загромождая все столы бутылками и наполняя помещение пьяным гамом. Немцы же обыкновенно заказывали по одной кружке или бутылке и изредка, потягивая пиво, читали газеты. Однажды в деревне Шайндарм-Рова, когда наши громко зашумели в пивной, немцы посетители потребовали у хозяина, чтобы он удалил русских. Но хозяин отказался это сделать, откровенно заявил, что ему такие посетители выгодны. Тогда немцы ушли из пивной сами. Ночевали мы не каждую своего хозяина, а на несколько человек нам отводили у одного из хозяев общую квартиру. Мы жили в семером в двух комнатах. Дом этого хозяина был в полукилометре от моего. У них ведь у каждого свой отдельный участок, или в виде отруба, когда несколько хозяйств составляли небольшую деревню, или в виде хутора, когда дом был на самом участке. Деревня, в которой я жил, состояла из трех домов, называлась Кляйне-Маулен. Постельные принадлежности были необычны для нас. На каждого по две перины. У них принято не только спать на перине, но и укрываться вместо одеяла, тоже периной. Две подушки, две простыни и внизу под перину тюфяк. Дома же я, кроме соломы, ни на чем не спал, а укрываться часто приходилось с балахоном или кашулей. А ведь я тоже крестьянин, как и мой хозяин. В окнах наших комнат были решетки из подольных прутьев. По-видимому, у хозяина тут был раньше склад. Хозяин этот был богаче моего дом. У него был двухэтажный из пятнадцати комнат. С некоторых пор пленных на ночь уже не запирали, но мои товарищи сами просили хозяина запирать нас, мол, то там, то тут происходит кражи и могут подумать на нас, так как все кражи приписывают русским, а если ты нас запрешь, то мы будем вне подозрений. Немец согласился и вел своей батрачки на ночь нас запирать. А либи наше было обеспечено, а между тем трое из нас почти каждую ночь ходили на добычу. То сливок притащат, то фартук с полетки срежут на сапоги. К тому же у нас и сапожник был. Сделают сапоги, да немцам же и продадут. На подошве таскали так называемые шорни, упряжь, заменяющие наш хомут, состоящий в основном из широкого толстого ремня. Однажды украли у одного немца отцу и утащили ее русским, работавшим в восьми километрах у помещика, который кормил их плохо, хлеба давал ту норму, какую давали в городе. Наши часто таскали им разные продукты, воруя их у немцев. Выпускали мы этих добытчиков в окно, оно было растворное. А пруть и решетки отгибали двумя специально приспособленными колышками. На день этот прибор пятали под мой тюфяк. Товарищи считали, что меня менее всех могут заподозрить. Революция в Германии. Домой. Как-то мы с хозяйским сыном разговорились о войне. Он посетовал, что долго нет мира. Я ему и говорю, когда вы сделаете своим кайзером то, что сделали русские с Николаем, вот тогда и будет мир. Это его так взбесило, что он, никогда раньше со мной не ругавшийся, тут разорвался как сумасшедший и попросил сообщить обо мне жандарму. Угроза была не и нам было известно, что многие русские уже поплатились за подобные советы немцев последовать примеру русских рабочих и крестьян. И с того дня хозяйский сын стал относиться ко мне совсем по-другому, недружелюбно. На мое счастье, неделю через две кайзера и в самом деле свергли. Пришел я как-то с работы, а он мне и сообщает. «Иван, Унзер, кайзер». «Абгедант!» — наш кайзер отрекся от престола. «Чёрт с два, говорю, абгедант! Прогнали!» После этого уж он сандармам не грозил, так и сначала советы, и у них играли значительную роль. Приверженцы старого порядка затихли или даже выдавали себя за преданных революции. Даже в Брянсберге, этом маленьком провинциальном городишке, мне пришлось видеть как буржуа с брюхом, как у стельной коровы. Показывая свою революционность, ходили по городу в рядах демонстрантов с красными бандами, и вместе с другими революционные песни. Комичен был их вид. Теперь уж я пугал иногда своего оппонента тем, что грозил сходить и пожаловаться на него в совет рабочих и крестьянских депутатов. И это очень хорошо действовало. В первые недели революции для нас, пленных, создалось неопределенное положение. Многие собирались партиями и в открытую шли по тракту в сторону России, иногда с гармониками и песнями. Население, особенно солдаты, относились к этому сочувственно и часто даже оказывали содействие. Но находились и такие сторонники порядка, которые таких беглецов задерживали и водворяли лагеря. Чаще всего это делали офицеры. Мы тоже стали подумывать уходить. Удерживало нас только то соображение, что может быть мы уйдем пешком, а тут после распоряжения властей отправить нас в организованном порядке. Тогда мы только зря наскитаемся. Пробираясь пешком, придется ночевать кое-где, скрываться в лесу, а на дворе был уже декабрь. С другой стороны, мы опасались, как бы германская революция не повернула в другую сторону. И не наступил бы такой твердый порядок, при котором нас могли бы задержать еще надолго. Взвешивая все это, мы все же готовились к походу. Хозяевам мы об этом сказали, и они нам не препятствовали, и даже наделили на дорогу сухарями, маслом, салом и другими продуктами. Наконец, в один из дней мы совсем решили трогаться, но тут я внес такое предложение. Давайте, мол, я пораньше выйду вперед, пойду в город, в комендатуру, и разузнаю, нет ли все-таки надежды на отправку. Если узнаю, что нас скоро отправят, то к двум часам вернусь, и поход отменяется. Если же к этому времени не вернусь, то надевайте свои котомки и идите, а я в городе к вам пристану. Так и порешили. Позвалив на плечи свою котомку по размеру какого у рекрута, и отправился. Комендант, увидев меня в таком походном виде, спросил по-русски. Он хорошо знал и русский язык, и меня. Куда собрался Юров? Как куда? Домой. Ну и дурак, если хочешь идти. Почему дурак? Мне же хочется поскорее домой попасть. А вот если, говорит, пойдешь, то как раз не скоро попадешь. Если подождешь, то через три дня поедешь на поезде. А верно ли это, сомневался я? Даю, говорит, честное слово». Но если так говорю, то вот тебе от меня гостинцы, и достал ему из котомки кило тресвинины и кило масла. Тогда в городе это было целое богатство. Он очень обрадовался моим подарку и бурно меня благодарил, заверяя, что через три дня мы непременно будем отправлены. Фельфебель уже уехал формировать состав. С этим я поспешил обратно, оставив котомку на хранение в комендатуре. Но тут по дороге я понял, что заболел, по-видимому, испанкой, поэтому шел я медленно, часто садился отдохнуть. Все же поспел вовремя. Ребята как раз, надев уже котомки, собирались двинуться в путь. Когда я им сказал, что идти не нужно, что скоро нас увезут, мнения разделились. Некоторые не очень этому поверили. Да и к тому же всем хотелось поскорее чувствовать себя в пути к дому. Ждать еще хотя бы три дня казалось нестерпимым. Большинство все же решило на эти три дня остаться, и тогда уже, если комендант обманул, идти, а двое не стали ждать, ушли. К ночи я сварился совсем, был бред, и на следующий день не мог поднять головы. Лежал я в комнате один, ребята ушли к своим хозяевам работать. Мои же хозяева, по-видимому, считали, что я либо уже ушел, либо не хочу выходить на работу. За весь день, уже к вечеру, мне принесла только кружку кофе и батрачка хозяина, у которого мы жили. На другой день я с одним из товарищей передал своим хозяевам, что если они не будут оказывать мне помощь, то я пожалуюсь совету депутатов. Это немедленно вызвало действие. Хозяйская дочь тотчас притащила мне молока, хлеба и прочего и участливо расспрашивала, что со мной случилось, уверяя, что они не знали о моей болезни. Через три дня из города передали по телефону, чтобы хозяева везли нас на станцию, а здоровье мое не улучшалось. Когда подали под воду, меня товарищи увели под руки и помогли влезть на телегу. Конвойный наш, пришедший нас проводить, уговорил меня не ехать, а лечь в лазарет, но я отказался. Пусть лучше умру в пути, но в Германии больше не останусь на станцию нас собрались со всего уезда, набрался целый эшелон. Погрузили нас, опять же, в терячие вагоны. В пути мне оказывал помощь, приносил кипяточку и тому подобное Иван Бойцов, уроженец Валдайского уезда Новгородской губернии. До этого я знал о нем только то, что он ловко отраскал кур, снимал их с насеста без шума, а тут он оказался лучшим товарищем, ухаживал за мной, как хороший сидел, как будто это входило в его обязанности». Жаль только, что, по-видимому, от меня и он заразился. Когда подъезжали к Минску, заболел и он. В Минске мы попали в санитарный поезд. В Москве его отправили в лазарет, а я почувствовал себя лучше, ушел со всеми на передаточный пункт. Так с тех пор мы с ним и не виделись».